Вот попробуй кто-нибудь высказать мысль, что та же самая русская интеллигенция в той же самой мере, как в катастрофе государственной, повинной в трагедии русской церкви. Надерзнувшего утверждать подобное обрушит свой гнев не только наши западники и либералы, достанется даже от тех, кто мнит себя славянофилами и починниками. За последнее время в общественном сознании рухнули многие идолы. Пало целое иллюзорное стадо, а, по крайней мере, одна из священных коров сохранилась. Имя ей – русский религиозный ренессанс. Совершенно очевидно, что вражду с империей, сознательно разрушая ее, русская интеллигенция тем самым ослабляла и православную церковь, которая нравится это кому-то и не нравится, состояла в теснейшем союзе с государством, а сам государь именовался и был хранителем веры. Притом с империей интеллигенция боролась в открытую, а с церковью не только враждовала, но и порой заигрывала, пытаясь перетянуть на свою сторону, а эта тактика куда опасней И вот уже в самом начале нашего века некоторые представители богемы всерьез вознамерились приспособить христианство к собственным своим вкусам и потребностям, исподвались заменить православие иным учением, соединить то, что в самой Библии объявляется несочетаемым — любовь к Богу и любовь к миру. Любимый ученик Господа Иисус Евангелист Иоанн Богослов увещевает нас. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчи ибо все, что в мире — похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Первое послание Иоанна, Глава вторая стихи с 15 по 17. Что, как не гордое житейское, звучит в словах одного из тогдашних интеллигентов философа. Церковь требует отречения от любви к жизни и к людям, от любви к искусству, знанию, а мы не хотим отрекаться от того, что хотим осветить. И как это не прискорбно! Подобные мысли и стремления были сочувственно встречены некоторой частью духовенства. Тут я решаюсь прибегнуть к свидетельству человека, которого уж никак не обвинишь ни в абскурантизме, ни даже в церковности, да вообще он был начисто лишён каких бы то ни было определённых убеждений. Зато свидетель этот известен своей искренностью и предельной откровенностью. Василий Васильевич Розанов. В ноябре 1907 года на заседании Санкт-Петербургского религиозно-философского общества он прочел доклад под названием «О сладчайшем Иисусе и горьких плодах мира». Розанов жив и достоверно передает самую атмосферу, царившую на тогдашних встречах интеллигенции с духовенством. В нынешних религиозно-философских собраниях поднимаются даже те темы, которые волновались собою собрания 1902-1903 годов. Это вопросы о духе и плоти, христианской общине и общественности в широком смысле слова, об отношении церкви и искусства, брака и девства, Евангелия и язычества и прочее. В блестящем докладе «Гоголь и отец Матвей» Дмитрий Сергеевич Мережковский – страстно поставил вопрос об отношении христианства к искусству, в частности, об отношении, например, православия к характеру гоголевского творчества. В противоположность отцу Матвею известному духовнику Гоголя, он думает, что можно слушать и проповеди отца Матвея, и зачитываться ревизором и мертвыми душами, от души и смея с тамошним персонажем. Пафос Мережковского, по крайней мере, заключался в идее совместимости Евангелия со всем, что так любил человек в своей многотысячелетней культуре. Ему охотно поддакивали батюшки, даже архиереи и все светские богословы, согласно кивавшие, что, конечно, Евангелие согласимо со всем высоким и благородным, что оно культурно, а посему культура и церковь, Иерархи и писатели могут гармонично сидеть за одним столом, вести приятные разговоры и пить один и тот же вкусный чай. Все было чрезвычайно приятно и в высшей степени успокоительно. Все, что говорили духовные лица на докладе Мережковского, что, например, они пошли бы в театр, если бы театр был лучше, уклончиво, словесно и вытекает из необходимости что-нибудь сказать, когда они явно не могут ничего сказать. Сколько я убедился, слушая здесь господ духовных лиц, они не имеют вовсе, так сказать, метафизики христианства. Не только верны, но никакой. Им христианство просто представляется добрым явлением. Мы добрые люди и не понимаем, чего от нас хотите». Вот смысл всех ответов на светские недоумения. Когда раздаются некоторые упреки, они говорят, «Мы, люди, скромные и сознаемся», и улыбка довольства почти увеличивается на их лице. С этой позиции добродетелей их невозможно сбить. Решительно мы исповедуем самую добродетельную веру, и сами самые добродетельные люди — добродетельной до скромности, до сознания своих грехов, до высшей степени деликатности, какой способен человек. Что-то слышится родное, не так ли, дорогой читатель? Не то же ли самые твердят на бесчисленных теперь симпозиумах, презентациях и премьерах приглашаемые туда передовые советские монахи? Как только представилась возможность, они пошли и на эстраду, И в кино, и в театр, хотя сей последний за прошедшие десятилетия отнюдь не стал лучше, но докатился до крайних степеней разложений непристойности и прямой порнографии. И еще одна выразительнейшая деталь. Архиерей, который вел приятные разговоры, поддакивал, пил вкусный чай вместе с Мережковским и Розовым, да и председательствовал на этих сборищах, Был не иной, как епископ Ямбурский Сергий, Старогородский, будущий митрополит и первый сталинский патриарх. И все же от улыбчивых и добродетельных батюшек, которых так наглядно изобразил Розанов в своем докладе, до типичных представителей передового советского монашества дистанция огромного размера. Те были не развитые и наивные, а нынешние наши развитый сверх всякой меры и довольно циничный. Для того, чтобы либеральные священнослужители начала века превратились в нынешних деятелей Московской Патриархии, потребовалось целых два периода в истории Русской Церкви, так сказать, два этапа эволюции. И первым из этих этапов стало печально известное обновленчество, Я не стану углубляться в историю, а приведу здесь еще одно свидетельство очевидца. Это видный канонист и историк церкви, епископ Григорий Грабе. В одной из его работ «Русская церковь перед лицом господствующего зла» читаем. Обновленцы вышли из кругов русской интеллигенции, проявлявших интерес к религиозным вопросам. Эти лица приближались к церкви, но не входили по-настоящему в ее жизнь и не воспринимали ее учение полностью. В Петербурге и в Москве, а частью в других городах, они встречались в разных кружках, где, впрочем, наравне с ними выступали и лица с православными убеждениями, в том числе профессора духовных академий. Довольно долго в Петербурге председателем на заседаниях религиозно-философского общества был епископ ямбургский Сергий Строгородский, впоследствии патриархом. Видным участником общества был и будущий вождь обновленцев епископ Антонин Грановский. Из будущих заграничных деятелей назову Бердяева, Булгакова, Карташова, Мережковского, Франка. Кроме религиозно-философских обществ в Петербурге и в Москве, был ряд разных кружков, члены которых, если и интересовались религиозно-философскими вопросами, то с предубеждением относились ко всему ортодоксальному, как к чему-то скучному и устарелому. В некоторых случаях эти кружки так далеко уходили от церкви, что приближались к некоторым формам сатанизма. О московском религиозно-философском обществе памяти Владимира Соловьева, бывавшей на его собраниях профессор Арсений, вспоминает, это была религиозность, но в значительной степени, хотя и не исключительно, внецерковная или, вернее, не церковные рядом с церковной, а главное, вливала сюда порой струя символического аргиазма, буйно-аргианистического, чувственно возбужденного, иногда даже сексуально-языческого подхода к религии религиозному опыту. Однако же вполне понятно, что непосредственно от обновленцев никакие монахи, даже и передовые, советские, произойти не могли. По той простой причине, что митрополит введенский и ежи с ним намеревались самое иночество ликвидировать как класс. Это был в частности церковный бунт Бельцов против Чернецов. Следующей стадией уже окончательно предопределившегося появления передового советского монашества стало сергианство. Как известно, митрополит Сергий повел верную паству по среднему, третьему пути не по тому, по которому шли новомученики и исповедники российские, но и не совсем по такому, как шли от отъявленные обновленцы. Мне когда-то рассказывали о некоем русском священнике, который долгие годы служил на православных приходах в Эстонии. Свою тамошнюю пасту этот батюшка характеризовал весьма выразительно. Протестанты восточного обряда что подобное можно высказать по отношению и к идеологам московской патриархии. сергианство это обновленчество православного обряда. Суждение это весьма основательное, в особенности если принять во внимание, что в середине сороковых годов московскую патриархию были приняты за редчайшими исключениями все иерархии и клирики из проигравшей свою игру живой церкви. В голову приходит еще и такое соображение. Окончательная победа сергианства над обновленчеством была предопределена не только и не столько хваленной мудростью митрополита Сергия. К этому привело то, что сами большевики именовали диалектикой развития. На первом этапе, когда сам кровавый режим был ультрареволюционным, ему вполне импонировал авангард в искусстве. А в религиозной области именно обновленцы с своими уклонами и загибами, желанием сбросить с корабля современности, и монашество, и единобрачие, и духовенство, и многие обряды, и архаический язык. Однако же, по мере того, как революционная тирания перерождалась в коммунистическую империю, менялся антураж. На офицерах и генералах засияли старорежимные погоны, Школьников и школьницы одели в гимназические мундиры и платья с фартками, а сам обожествленный генсек в конце концов наименовался генералиссимусом и облачился в расшитый золото-мундир. Соответственно, этому в литературе и искусстве стал господствовать социалистический реализм в самых традиционных жанрах. То же самое потребовалось и от разрешаемой церкви, религии подобная искусству, должна была стать национальной, то есть православной, по форме социалистической по содержанию. С крикливым авангардом, как в культуре, так и в церкви, было покончено. Идентичность и синхронность явлений в искусстве и в жизни московской патриархии прослеживается и далее. Вот настала хрущевская оттепель. В культуре выступили новые авангардисты шестидесятники. И сейчас же передовые советские монахи из когорты митрополита Никодима вводят в богослужение современный язык и прочие новшества. Но оттепель, как известно, продлилась недолго. Начались годы за стою. И вот уже согласно очередной команде со старой площади и культура, и религия снова стали национальными во форме и социалистическими по содержанию а затем Горбачевская эра, перестройка явила нам в одном случае постмодернизм, а в другом не Мне наверняка заметят, ведь ни одним передовым советским монарством был чреват русский религиозный ренессанс. Что верно, то верно. это морфоза его куда как разнообразны Тут респектабельное парижское богословие гималайский демонизм а-ля Рерихи и даже откровенные патологии. Я имею в виду беднягу Даниила Андреева с его чудовищной розой мира. Но обратите внимание, в каждом из этих случаев, даже в самом болезненном, в злосчастной розе мира, непременные претензии на вселенскость, едва ли даже не на православность. Вернемся, однако же, к самым истокам, к тому времени, когда в ограду православной церкви вошло или пыталось войти значительное число интеллигентов утонченных образованных одаренных то что они там обнаружили пост молитва призывы к смирению показалось им пресным однообразным и скучным и тогда руководствуясь самыми добрыми намерениями эти люди принялись православие улучшать делать его более привлекательным с интеллектуальной стороны и более острым чувственным Дальнейшая боль или менее известна. Но с некоторых пор я стал задумываться вот еще над чем. По какой причине интеллигенция ринулась в церковь именно в те смутные годы? Неужели лишь потому, что с воцарением большевизма религия вдруг сделала сгонимой и явила себя неким запретным плодом? Недоумение мое рассеял никто иной, как знаменитый в начале века московский протеерей. Один из лучших в России проповедников, ныне прославленный в сонме новомучеников-исповедников, отец Иоанн Восторгов. Большевики, которых он безбоязнно обличал, поспешили его расстрелять в первые же месяцы своей кровавой диктатуры. И ничем за год до своей мученической кончины, 26 ноября 1917 года. Иоанн говорил сам воно слова, которые воспринимаются так, будто обращены к нынешней России. Есть ли отрезвление? Все твердят, что есть. Утверждаем, однако, что его нет. Мы внимательно следим за всем, что пишут, печатают, говорят и видим. Есть пока чувство боли. Есть досада, есть недовольство, есть брань и злоба, но раскаяния нет. Как, спросите вы? А разве не видите, как перестали в газетах бронить церковь ее служителей, как стали ходить в храмы те, кто прежде там не появлялся? Разве не видите, как ученые, профессора, общественные деятели вдруг заговорили о церковных вопросах, о религии? Да, когда потеряли учебные заведения, учащуюся молодежь, печать, думы и земства, когда выгнаны отовсюду, когда выпустили из-под влияния улицу, рабочих, армию теперь идут стричь овец не своего стада, идут к кротким и доверчивым детям церкви, но, увы, идут учить церковь, а не учиться от нее, идут с теми же затасканными и опозорившимися лозунгами, выборами, большинством голосов, борьбой за права свои, за ограничение прав пастырей, за борьбу классов, ничему не научились, та же гордыня, и все это надолго ли? пока не пройдет гроза, пока не отпустит рука, которая теперь схватила за горло, за карман, все отбирает и не дает дышать. Нет, отрезвление будет тогда, когда все прошлое поведение мы осудим бесповоротно, когда, подобно разбойнику, благоразумному скажем, и мы убо терпим правду, достойное по делам нашим восприемлево. Отрезвление наступит тогда, когда... Смириться гордынь, когда вместо самоу и сознания своей непогрешимости, та же буржуазия и та же демократия устами свои глошатаи вскажут: мы виноваты, мы ошибались, мы произвели по своей надменности и эгоизму разрушение жизни. Отрезвление наступит тогда, когда к вели, к закону божьему, к церкви, недавние кумиры и победоносные глошатаи общества, потрясавшие Россию, всякими своими резолюциями и выступлениями придут не как учителя, по-прежнему в горделивости своей ищущие наивных и благоговейно внимающих им учеников, а сами как смиренные ученики, познавшие нищету своей превознесенной гордыни. Отрезвление наступит тогда, когда увидят, что всякий человеческий закон без закона Господня я — ничто, что все эти... Прославленные реформы без духа Евангелия, веры, подвига и жажды вечного спасения отравлены себелюбием, жадностью, насилием и лицемерием. Отрезвление придет тогда, когда перестанут верить в силу только человеческой добродетели и познают всю правду слов одного из древнейших отцов церкви, назвавшего языческие добродетели только блистательными пороками. Отрезвление придет тогда, когда отбросит теперешнюю нравственность дикаря, по которой к добру применяются девимерки. Оно добро, когда мне выгодно, и оно есть недобро, когда мне не полезно.